Деваль. В шлюпке, которая висела у борта, стоял человек с ножом, держался за л о п а р ь талии и обводил палубу безумным взглядом красных глаз. Если кто-нибудь приближался к вельботу, человек поднимал над головой кухонный нож с длинным лезвием и угрожающе скалился. Он сошел с ума, сказал рулевой Деваль лейтенанту Пешану. Я обойду справа, а вы слева. Пешан, который отвечал за спуск шлюпки, на воду кивнул. Деваль присел, взялся за рукоятку нагеля и достал его из гнезда кофель-планки. Человек с кухонным ножом пританцовывал вельботе. Он ничего не просил, ни на кого не кричал, просто защищал пространство шлюпки от чужаков, будто надеялся, что когда океан сомкнет челюсти, с у д ь ё н у ш к о защитит его. На миг, краткий миг, д е в а л ю захотелось быть рядом с этим безумцем. Под защитой деревянного татема, по бортам которого лопастями к носу лежали основные запасные весла. Если я... Рулевой подскочил к мужчине сзади и обрушил нагель на его затылок. Деревянный гвоздь ударил по ч е р е п у с неприятным пустотелым звуком. Красные глаза безумца закатились, и он вывалился на палубу. Нож стукнулся рукояткой о банку и упал на дно вельбота. Деваль. встретился глазами с Пишаном. Лейтенант снова кивнул, слов не требовалось. Через несколько секунд Пишан уже руководил посадкой пассажиров в шлюпку. Когда заполненный людьми вельбот стал отходить от борта Ла Бургони, лайнер круто накренился вправо и над кормой оглушительно прокатился скрежет. Дымовая труба переломилась, раздавила снятую с кель блок в шлюпку и рухнула на световой люк машинного помещения. Внутренности девали сжались от удара. Цепная тяжка кромовой трубы р а с с е к л а пополам рыжеволосую женщину. Мужчина с двумя детьми на руках полетел за борт. Рулевой вцепился в поручни, глядя в воду. Всплыл только мужчина. Он подгреб к плоту, на котором сидели матросы, но был встречен ударами ног. Матросы выкрикивали проклятия. Даваль не мог поверить своим глазам. ч е р т с ними! заорал офицер ч е т в е р т о й механик лайнера, который стоял слева от рулевого. Пускай спасаются сами! Дайте мне пистолет, и я перестреляю всех пассажиров. Даваль не мог поверить своим ушам. Ты можешь поступить также, сказал чей-то голос в голове Рулевого. Спасай себя. Даваль не мог поверить своим мыслям. Он отстранился от ограждения и пошел в сторону. На лице выступили крупные капли пота, глаза стали потерянными и тусклыми, рот скосился в незаданном вопросе. Среди обломков шлюпки лежали раздавленные, сломанные тела. женские тела. У Деваль разболелась голова. Спасай себя. На рулевого налетел матрос, сбил с ног что-то, промычал и побежал дальше. От матроса разило виски. Деваль сам не отказался бы от глотка. Бесплотные голоса тоже. Разум Деваль за дремал. Ночь выцветала в грязно-серый оттенок. По поверхности свинцового зеркала бежали гребни, над которыми плыли матовые испарения. В утреннем гомоне океана не было иных звуков, кроме крика, треска и шипения. А потом он увидел лежащего на т р а п е мальчика. Ребенка было лет десять-тринадцать. Понять трудно. Страшная рана пересекала лицо, трещина без д н а не рана. Вокруг головы росла черная лужа. Кто-то ударил его топором, подумал Деваль. И проснулся.